409 сентября 14. -е. Много лишнего говорится и много ненужного делается. Если бы делалось и говорилось только то, что нужно, насколько больше был бы облегчён путь. Для этого указывается целесообразность и соизмеримость того, к чему устремлён человек. Несоответствие разрушительно и ложится, но В основании равновесия и становится тогда человек домом в себе разделённым. Таран, пробивающий стену, каждой частицей своей устремлён в одном направлении, чтобы в точке приложения его силы сконцентрировать всю энергию для удара. Нет разрозненности и нет разбросанности, нет и не может их быть при соблюдении целесообразности и своей измеримости. Как пресы бы измеряет человек ею свою жизнь. И каждый шаг сущностью того, ради чего он пришёл на землю, ради чего и живёт. Знание не освобождает человека ни от обязанностей, ни от долга, ни перед собой, ни перед людьми, но освобождает от невежества и много печали во многом познании. Согласовать увлечение энергии микрокосма с целью далёкой будет той ступенью без отдаления, которой дальнейшее продвижение невозможно. В этом и заключается задание: явить согласованность высшую. И тогда есть микрокосм человека, как все части тарана, бьющего в цель сосредоточенной силой своей в одну точку, устремляется к цели единой. цель высока всё раскрыть обрести внутри дабы приложить вовне в жизни то есть дом дух утвердить на основании прочном и непоколебимом когда уже не страшны никакие ветры никакие бури конечно проходит всё и это приходящее не важно но это неважное обусловливает нечто очень важное внутри И потому по плодам узнаются и деревья. Нет ничего важного или неважного, хорошего или плохого, доброго или злого в самом себе, поскольку всё это служит неуклонному восхождению духа. Но всё, что препятствует, мешает и задерживает рост духа и тушит огни, нехорошо, безусловно, если воля его не преодолевает. Много сознаний споткнулось на условно хороших вещах хорошо всё, что заставляет разгораться светлый огни внутри человека и плохо, что гасит его так изменяется милость хорошести всего, что вокруг сложна жизнь, легко заблудиться, ошибаться в главнейшем нельзя